Глава 6. Видеть красоту в других. Эпиграф. Любовь – это всего лишь открытие себя в других людях и восторг от признания. Александр Смит. Ненасильственное общение помогает нам узнать, что живо в других людях. Благодаря ему мы можем научиться видеть красоту другого человека в любое время, независимо от его поведения или языка, Вы уже знаете, что для этого необходимо установить контакт с чувствами и потребностями другого человека, которые он испытывает в данный момент. Это и есть то, что живо в нем. И только установив такой контакт, мы сможем услышать, как поет его душа. Я работал с 12-летними подростками в одной из школ Вашингтона, показывая им, как устанавливать с людьми эмпатический контакт. Они хотели, чтобы я научил их общаться с родителями и учителями. Но они боялись того, как отреагируют другие люди, если они откроются им и расскажут, что живо в них. Один из учеников сказал, «Маршал, я был честен с учительницей. Я сказал, что не понимаю и попросил ее, не могли бы вы объяснить мне еще раз?» А она сказала, «Ты что, не слушаешь? Я ей так повторила уже два раза». Другой парень сказал мне, «Вчера я попросил отца кое-что сделать для меня». Я постарался объяснить ему свои потребности, но он все равно сказал «Ты самый эгоистичный ребенок в нашей семье». Эти ребята хотели, чтобы я показал им, как можно эмпатически общаться с людьми, которые говорят на таком языке. Единственное, что они могли – воспринимать все на свой счет и думать, что с ними что-то не так. Я показал им, что научившись слушать других с эмпатией, они смогут услышать ту красивую песню, которая звучит в душе каждого из нас. Люди хотят, чтобы мы увидели их потребности. И я показал им, что это именно то, что они будут слышать за каждым сообщением, поступающим от другого человека, если найдут контакт с той энергией жизни, что активно в человеке в этот момент. Позвольте мне привести еще один пример. Это случилось, когда я работал в лагере беженцев в стране, которая была не очень довольна действиями Соединенных Штатов. Тогда собралось около 170 человек, И как только мой переводчик объявил, что я гражданин Америки, один из пришедших вскочил и закричал «Душегуб!». Другой крикнул «Это убийца!». За ним еще один выкрикнул «Убийца!». В тот день я был по-настоящему рад, что умел использовать ненасильственное общение. Это позволило мне разглядеть красоту в их сообщениях, увидеть то, что происходило у них внутри. В ненасильственном общении мы слышим чувства и потребности, стоящие за любым сообщением. Поэтому у первого джентльмена я спросил, «Вы злитесь из-за того, что моя страна не удовлетворяет вашу потребность в поддержке?» Далее мне нужно было постараться уловить, что он чувствовал и каковы были его потребности. Я мог ошибиться. И даже если мы ошибаемся, но при этом искренне пытаемся найти контакт с энергией жизни другого человека, его чувствами и потребностями, то тем самым мы показываем ему, что нам важно знать, что живо в нем, как бы он ни обращался с нами. Когда человек поверит в это, мы поймем, что находимся на правильном пути к установлению контакта, в котором можно удовлетворить потребности обеих сторон. Это случилось не сразу, потому что тот мужчина испытывал сильную боль. Но оказалось, что я был прав, потому что когда я спросил «Вы злитесь из-за того, что моя страна не удовлетворяет вашу потребность в поддержке?», он ответил «Да, черт побери». И добавил «У нас нет канализации, у нас нет даже жилья, зачем вы отправляете нам свое оружие?» Я сказал «Что ж, сэр, если я правильно вас понял, вы говорите, что вам больно из-за того, что вы нуждаетесь в таких простых вещах, как канализация и жилье, а вместо этого вам отправляют оружие». И он сказал, «Да, черт побери, вы знаете, каково это, прожить в таких условиях 28 лет? Итак, сэр, вы говорите, что все это очень больно, и что вам очень важно, чтобы другие люди поняли, в каких условиях вы живете. Я слышал только то, что было живо в этом парне, а не то, что он называл меня убийцей. Когда он поверил, что мне не безразличны его чувства и потребности, он начал меня слушать. И я сказал, Я очень расстроен, потому что проделал долгий путь, чтобы оказаться здесь. И теперь я хочу кое-что предложить вам, но меня беспокоит тот факт, что вы повесили на меня ярлык «американца» и вряд ли будете меня слушать. Он спросил, что вы хотите нам сказать? Так я понял, что он готов меня выслушать. Но сначала я должен был увидеть человека, стоящего за теми словами, которыми он меня называл. Через час этот джентльмен пригласил меня к себе на праздничный ужин по случаю Рамадана. Между прочим, в этом лагере беженцев мы открыли школу и назвали ее школой ненасильственного общения. И всякий раз, когда я там бываю, меня радушно принимают. Вот что происходит, когда мы можем войти в контакт с тем человеческим началом, которое есть в каждом из нас, с чувствами и потребностями, лежащими в основе любого сообщения. Это не означает, что мы должны постоянно о них рассказывать. Иногда совершенно очевидно, что чувствует человек и каковы его потребности, и нам не нужно об этом сообщать. Если мы будем стараться наладить с ним контакт, это можно будет прочесть по нашим глазам. Обратите внимание, мы вовсе не обязаны соглашаться с другим человеком. Нам может не нравиться то, что он говорит. Но в любом случае мы преподносим ему самое ценное – свое присутствие. Мы находимся с ним здесь и сейчас. Мы искренне интересуемся тем, что живо в нем. И это даже не психологический прием, мы просто хотим найти связь с той красотой, которая есть в этом человеке сейчас. Теперь сложим все эти составляющие вместе и получим следующее. Мы можем начать диалог с другим человеком, рассказав ему, что живо в нас и что мы хотим, чтобы он сделал для улучшения нашей жизни. Затем, независимо от того, как он отреагирует, мы постараемся понять, что живо в нем и что могло бы сделать его жизнь лучше. И мы будем поддерживать этот поток коммуникации пока не отыщем стратегии удовлетворения потребностей каждого. Мы всегда хотим быть уверены, что на какие бы стратегии люди не соглашались, они делают это из желания внести свой вклад в благополучие друг друга, а не из страха наказания, чувства вины и тому подобное. Многие полагают, что подобный подход может сработать далеко не с каждым человеком. Мол, некоторые люди настолько испорчены, что... Как бы вы с ними ни общались, у вас ничего не получится. Но мой опыт говорит о другом. Я не утверждаю, что связь возникает мгновенно. Например, когда я работал с заключенными, некоторым из них требовалось время, чтобы поверить, что я искренне интересовался тем, что живо в них. Иногда бывает очень непросто. Я и сам рос в таких условиях, которые препятствовали овладению всеми этими навыками в раннем возрасте. И я прекрасно понимаю, что научиться этому сейчас может быть трудно. Помню, как однажды, когда я только начинал изучать ННО, у меня возник конфликт со старшим сыном. Поначалу я даже не пытался устанавливать связь с тем, что было живо в нем, с его чувствами и потребностями. Я хотел показать ему, что он был неправ. Но мне пришлось притормозить и сделать глубокий вдох. Надо было увидеть, что происходило во мне, осознать, что я теряю с ним связь, а затем снова вернуться к нему и сказать. «Значит, ты чувствуешь что то и то-то, и у тебя есть потребность в том-то и том-то». Затем он опять что-то сказал, и я снова сорвался, и мне пришлось снова замедлиться и сделать глубокий вдох, чтобы вернуться к тому, что было живо в нем. Конечно, такой разговор занимал больше времени, чем обычно, к тому же на улице его ждали друзья. В конце концов он сказал, «Папа, ты очень долго говоришь». Я ответил, «Я могу быстрее, делай, как я сказал, или получишь по заднице» когда он сказал «Ладно, пап, не торопись, не торопись». Итак, ненасильственное общение не терпит спешки. Чтобы задействовать нашу энергию жизни, а не опираться на то, что запрограммировано в нас на культурном уровне, важно не торопиться.